Глава 13. Хрумп, хрумп, хрумп. Снег под сапогами скрипел вкусно, но Марус уже смог преодолеть тонкую преграду хромовой кожи и начал заметно пощипывать пальцы, обернутые тонкой портянкой. На толстую щегальские, шитые точно по ноге сапоги не нализали. Эти сапоги генерал армии Жуков заказал еще весной в Москве, когда еще пребывал в должности начальника генерального штаба РКК. Да уж, Халхингол очень сильно подбросил бывшего комкора. Одно то, что при переаттестации на вновь введенные звания он скакнул аж через две ступеньки и получил сразу генерала армии, дорогого стоит. Большинство-то комкоров генерал-лейтенантов получило, а кое-кто и вообще генерал-майоров». Но такое возвышение было заслужено. И дело не только в Халхенголе. Он был только началом. Далее было командование киевским особым военным округом и вершина успеха январские игры. Именно тогда он наконец понял, что достиг уровня стариков, оболганных и убитых у Боревича, Сердича, Сидякина, Вайнера, Халепского. Он знал об этом не понаслышке. Сам едва не попал под этот каток. Его личное дело заслушивалось на заседании порторганизации 6-го кавкорпуса, на котором разбирались заявления от некоторых политработников и командиров о вражеских методах комкора Жукова в воспитании кадров. Кстати, тогда ему припомнили и то, что у Боревич при проверке дивизии Несколько раз обедал у него дома, а также то, что его всегда выделяли враги народа Сердич и Вайнер. Ну да, выделяли. Но они же тогда не были никакими врагами народа, а были его прямыми и непосредственными командирами. Умными, подготовленными, компетентными. Однако ему повезло. Не то чтобы оправдали... Полное оправдание после таких обвинений было просто невозможно, но ограничились постановкой на вид. Хотя он все равно ждал, что еще месяц-другой, и он так же, как и его учителя, очутится в сыром подвале без ремня, без петлиц и без шансов. Но то ли до кого-то там наверху наконец дошло, что, уничтожив в РКК всех поголовно, Командармов и комкоров стоит слегка притормозить и оставить армии хотя бы четверть обученных и подготовленных комдивов, иначе все те тысячи танков, самолетов, тысячи тысяч артиллерийских орудий, которые построил советский народ, терпя неимоверные лишения, платя за это своим здоровьем и жизнью, окажутся просто бесполезным хламом и будут бездарно потеряны, не нанеся врагу никакого особенного вреда, сожжены в тупых лобовых атаках, сломаны необученными экипажами, брошены, оставшись без топлива и боеприпасов. Короче, угроблены вчерашними лейтенантами, которые внезапно и, будучи совершенно неготовыми к этому, окажутся вознесены наверх, на те должности, до которых им по уму — Надо бы было расти еще годы и годы. А может, ему просто повезло? — Товарищ генерал армии! — Жуков оглянулся. Порученец, не отрывая ладони от обреза зимней шапки, он рассматривал опушку леса, повел подбородком в сторону леса, до которого от трассы луга Гатчина, на окраине каковой и стояла его эмка, было около трех сотен метров. Георгий Константинович повернул голову. От опушки через поле бежал на лыжах десяток лыжников, а вслед за ними из леса уже показалось несколько саней, в которые были запряжены невысокие, но крепкие лохматые лошадки. Крестьянские, непородистые. Маленький Жора Жуков именно таких гонял в ночное во времена своего детства в деревне Стрелковка. Похоже, дождался. О том, что Ставка планирует новое наступление на Ленинградском фронте, Жукову сообщил Василевский. Причем после того, как он это сообщил, Георгий Константинович не выдержал и обложил его трехэтажным матом. «Вы что там вообще с ума сошли? Такое наступление!» Тяжелые бои вокруг МГИ длились уже четвертую неделю. Немцы так и не смирились с тем, что ему удалось прорвать блокаду города и восстановить сообщение Ленинграда с остальной страной по суше. Хотя какое там сообщение? Видимость одна. Отодвинуть фронт от МГИ и проходящей через нее железной дороги так и не удалось. Более того, во многих местах фронт проходил прямо по железнодорожной насыпи. Так что ни о каком регулярном использовании этой транспортной магистрали и речи пока быть не могло. А Волховское шоссе находилось под практически постоянным огнем артиллерии. В районе Горной Шальдихи до нее добивали все, что было дальнобойнее минометов и короткоствольного леек-18. Поэтому Волховское шоссе использовать было практически невозможно, и сообщение осуществлялось по дороге, проходящей по берегу старого и сильно заросшего Староладожского канала. Да и ту дорогу также нельзя было назвать безопасной. Там над головами водителей постоянно висели немецкие самолеты. Впрочем, все равно эта дорога была куда более удобной, чем если бы ее пришлось прокладывать по льду Ладожского озера а такой вариант был бы неизбежным, если бы не удалось отбить МГУ. Впрочем, и так все пока еще висело на волоске. Положение еще более усугублялось тем, что немцы продолжили движение на восток и в настоящий момент угрожали прорывом фронта и выходом к берегу Ладожского озера еще в нескольких местах на протяжении аж 70-километрового участка фронта, вытянувшегося узкой полосой от МГИи вплоть до Волхова, вследствие чего вроде как состоявшийся прорыв блокады на самом деле не принес почти ничего в плане увеличения транспортных возможностей сообщения Ленинграда с остальной страной и улучшения его логистической доступности. Тем более, что до Ледостава немцы жестко пресекали все попытки наладить постоянную переправу через Неву, а ее ширина на этом участке составляла от 300 до 750 метров. Капитальный мост через Неву они разрушили еще в то время, когда контролировали МГУ и прилегающий к Неве с востока участок побережья Ладоги. Все же попытки устроить понтонные мосты заканчивались тем, что немцы, не считаясь с потерями, раз за разом разносили их в дребезги, несмотря на все зенитное и истребительное прикрытие. Немцы изо всех сил пытались восстановить полную блокаду города. Но еще бы! В городе и его ближайших окрестностях была сосредоточена треть всей военной промышленности страны. Треть! Вы вдумайтесь! Даже Москва в этом отношении выглядела куда скромнее. То есть всего лишь простым прерыванием сообщения немцы выводили из действия треть военно-промышленного потенциала СССР, ну или снижали его воздействие на ситуацию до крайне незначительных величин. Нет, конечно, что-то удалось эвакуировать, кое-что будет использовано для нуж местной обороны, но, во-первых, налаживание производства на новом месте потребует несколько месяцев, а то и года, а во-вторых, все равно новые производства еще как минимум года два будут нести на себе все признаки эвакуированности то есть обладать довольно ограниченными возможностями в плане совершенствования и модернизации действующих образцов, а также разработки и постановки на вооружение новых. Да и то, что сумеют наладить производство всех имеющихся на вооружении и серийно изготавливаемых образцов, вилами по воде писано. «К тому же то, что останется на месте», будет жестоко страдать от чрезвычайно скудного снабжения сырьем. Положение сильно усугублялось еще и тем, что население Ленинграда в настоящий момент составляло около трех миллионов человек, а объем продуктов, собираемых в контролируемой советскими войсками территории вокруг города, вряд ли способен был прокормить более ста тысяч. Точный подсчет пока никто не проводил — Да и смысла в этом особого не было, потому что даже ошибка в два-четыре раза в ту или иную сторону ничего по существу не меняла, выводя о том, что даже те скудные логистические возможности, которые имеются у осажденного города, будут во многом затребованы под поставки продовольствия такой массе людей и эвакуацию из города тех, кто никак не поможет делу обороны. Если не отбросить противника хотя бы на три десятка километров от железной дороги, дабы исключить воздействие на нее артиллерии, ну за исключением единичных образцов высокой мощности, использовать ее будет нельзя. И сие означает, что в распоряжении города останется только доставка водой летом и организация ледовой переправы зимой. А это по сравнению с железной дорогой — Игольное ушко. Много через него не протащишь. То есть, э, а хотя бы сколько-нибудь приемлемым использовании промышленного потенциала города в этом случае можно забыть. Но и это еще не все. Пять месяцев на посту начальника генерального штаба очень сильно расширили его кругозор. Не столько даже как военачальника сколько, как это говорилось раньше, государева человека, стратега, государственного деятеля, то есть того, кто умел определять, вычленять первоочередные и главные цели и считать ресурсы, необходимые для их выполнения. И потому Георгий Константинович прекрасно понимал, что подобное вынужденное, стопроцентно оправданное «но», Страшно нерациональная транспортная политика, несомненно, отразится на всем течении войны. Тратить драгоценное во время войны топливо и отрывать тысячи автомобилей от обслуживания армии и промышленности, перенаправив их исключительно на организацию доставки продовольствия для многомиллионного города в условиях столь масштабной войны, чудовищно нерационально ибо это означает лишние потери в войсках от недоставленных вовремя боеприпасов, новые прорывы врага и, и потери территории вследствие того, что из-за отсутствия грузовиков и или горючего вражеский удар не успели парировать выдвинутыми из тыла резервами, срыв своих наступательных операций от потери темпа наступления или недостаточно энергично выполненного флангового маневра, потери раненых, которых не успели вовремя эвакуировать. Да мало чего... Поганова произойдет из-за того, что тысячи, а то и десятки тысяч единиц техники, вместо того, чтобы снабжать и перебрасывать войска, будут заняты перевозками продовольствия для осажденного города и эвакуацией из него людей, которые не являются жизненно необходимыми для его обороны. И ведь все равно потери будут чудовищными». Полуторками по такой неприспособленной трассе много не привезут и не вывезут. Так что полноценным прорыв блокады можно было считать только в том случае, если удастся задействовать железную дорогу. Но это прекрасно понимали и немцы, поэтому немецкие атаки не прекращались, отнимая все силы и возможности, обескровливая наши части и раздергивая их на пожарные ликвидации очередного прорыва. Ну и о каком тут наступлении может идти речь? Впрочем, в положении охотника, поймавшего медведя, оказались и сами немцы, потому что и они не смогли снять с фронта ни одного батальона, никуда, даже на начавшееся в конце октября наступление на Москву. Георгий Константинович не сомневался в том, что его продолжали держать здесь, на Ленинградском фронте, во многом именно из-за того, что знали ни одного батальона под Москву он отсюда так и не отпустит. Выскочившие из леса лыжники остановились метров в двадцати от обочины, на которой стояли генеральская МК и сопровождение Два бронеавтомобиля БА-10М и два БА-20, и два грузовика с автоматчиками. Навстречу им прямо через сугробы, высоко задирая ноги, полез порученец. От десятка лыжников отделился один и лихо подкатил к порученцу. Переговорив с ним, он кивнул и легко, даже несколько рисуясь, оттолкнувшись палками, покатил к генералу. — Товарищ генерал армии, командир головного разведывательного дозора отдельной Лукской войсковой группы, сержант Пищенко. Жуков окинул его цепким взглядом и протянул руку. — Все вырвались. — Где командир? — Не все, товарищ генерал, — вздохнул сержант. — Майор Белоголовцев со своими там остались. Не держать, иначе не оторваться было. И так-то еле ушли. Немцы столько сил вокруг стянули. Но тут сержант сверкнул белозубой улыбкой. Командир обещал их потом вытащить. — Из луги? — Из плена, — несколько снисходительно пояснил сержант. — Ну, кто живой останется? А сам командир спит. — Не будите его, пожалуйста, товарищ генерал. — Как спит? — возмутился выбравшийся из сугроба и подбежавший порученец. — Да вы что себе? И осёкся потому что неожиданно уперся взглядом в дуло автоматов разведчиков, удивительно синхронно развернувшиеся в его сторону. И в их глаза, смотревшие на порученца, едва ли не более грозно, чем оружие. — Не надо его будить, товарищ генерал, — негромко повторил сержант, почему-то смотря при этом на порученца. Командир всю ночь с ранеными возился, с тяжелыми, Почти три сотни за собой вытащили. И всех довезли, благодаря командиру. Отдохнуть ему надо трохи. О том, что этот загадочный капитан Куницын имеет какое-то отношение и к медицине тоже, Георгию Константиновичу было известно от главного хирурга Красной Армии Николая Ниловича Бурденко, который прилетел в Ленинград еще третьего дня и все это время ожидал выхода подразделений Лукской войсковой группы, аж подпрыгивая от нетерпения. Чем так привлекал его этот капитан, командующий Ленинградским фронтом, точно не знал, но, похоже, надежды у Николая Нилыча навстречу были очень серьезные. Жуков обвел взглядом суровых разведчиков, покосился на свою охрану, также настороженно вцепившуюся в оружие, потом хмыкнул и покачал головой. «Ладно, пусть поспит». — Но как проснется? Передадите, что я жду его в штабе 128-й стрелковой дивизии. Он сделал паузу, снова хмыкнул. — А вообще-то, бойцы, лучше вам своего командира туда же, в Нестерково, отвезти. Негоже спать на морозе. Лицо сержанта расцветилось лучиками морщин. — Так точно, товарищ генерал, — бодро отрапортовал он. — Непременно так и сделаем. — А насчет мороза не волнуйтесь. Во-первых, нашему командиру никакой мороз не страшен, а во-вторых, мы его укрыли хорошенько парой тулупов. «Добро — Добро! — кивнул генерал армии и повернулся в сторону леса, из которого, медленно, не торопясь, выезжала целая вереница все тех же крестьянских саней. Все они были сплошь заполнены людьми, Впрочем, на некоторых санях между одетыми в полушубки фигурами то тут, то там виднелись ребристые рыло Максимов и толстые поленья минометов. Лукская войсковая группа вышла из окружения, в котором она находилась уже две недели. Наступление началось 11 декабря. Когда Георгий Константинович ознакомился с предлагаемым планом наступления, привезенным фельдъегерем из Ставки, он не выдержал и громко выругался. — Что, совсем бред? — тихонько спросил сидевший тут же начальник штаба Ленинградского фронта генерал-лейтенант Хозин. — Ну, сам почитай! — зло бросил ему Жуков. Тот аккуратно взял документ и углубился в чтение. Закончив, покачал головой и вздохнул. «Действительно бред». «Да нет!» — с сожалением протянул Жуков. «Задумано блестяще! «То есть?» — удивился Хозин. Жуков с сожалением покосился на него. Он таскал за собой Михаила Семеновича еще с резервного фронта и прекрасно знал, что как командир тот, мягко скажем, не очень. Как штабник — ничего, исполнителен, если, конечно, воли не давать, пьет и бабник. А вот оценить тактическое решение, уловить нужный момент для нанесения или наращивания удара, вовремя сманеврировать — нет, это не его. Вот и сейчас отреагировал вполне предсказуемо. Не понял. Раз не понял, значит бред. Да-да не разобрался и понял, что бред, а наоборот, раз не разобрался, значит бред. Но сам посуди, с некоторым сожалением от осознания того, что совершает почти бесполезное дело, начал Георгий Константинович. «Немцы бьют нас в хвост и в гриву, в первую очередь из-за своей высочайшей организованности» великолепного воздействия между родами войск и видами вооруженных сил, а также отличной мобильности. Против этого даже то, что мы превосходим их в численности, не помогает. И все наши попытки ударить, создав большой локальный перевес, насытив войска на каком-то участке большим количеством стволов артиллерии и танков, практически всегда заканчивались неудачей и дальнейшим отходом. — Нет, ну там и чудом, Михаил Семенович! — Чудом! — вздохнул Жуков. — И удерживаем тоже чудом, или вернее, большой кровью. Сам видишь, ни одна наша наступательная операция после МГИ не принесла никакого внятного результата. Немцы отбивают все атаки! Генерал армии на мгновение задумался, а затем качнул головой. Хотя, конечно, с другой стороны, эти наши непрерывные атаки также не позволяют немцам накопить достаточно сил, чтобы отбить МГУ. Вот и пытаются обойтись местными ударами. То есть некоторую пользу мы с них имеем, но потери... Ведь одного к десяти меняем, Михаил Семенович, одного к десяти! И все равно ничего серьезного сделать не получается. Едва только какой успех наметился, только-только где удается продвинуться, тут же этот чертов немецкий орднунг все портит. Раз! И у наших над головами небо черно от юнкерсов. Час прошел, и уже резервы подтянули. Три часа! И на том участке, откуда ни возьмись, уже тяжелая артиллерия. И все!» — Дай бог те позиции, с которых удар нанесли удержать. — Ну, — Хозин поёжился. — Так-то оно так, конечно, но... А Георгий Константинович внезапно схватил документ и снова уставился в чёткие строки. Спустя пять минут он огорчённо фыркнул. — А ведь хорошо! Да что там! Гениально придумал шельмец! — Кто? — — не понял Хозин. — Да хрен его знает, кто этот план придумал! И политесу-то сколько! Ты посмотри, даже место и время удара на наше рассмотрение отдано! И он сердито швырнул документ на стол. Хозин покосился на него озадаченным взглядом и осторожно спросил. — Ну, если же вы считаете, что хорошо придумано, так может... — Ни хрена не может! — рявкнул генерал армии. «Никто! Никто у нас такого не сможет! Придумано отлично! Вот только воплотить в жизнь это не получится никак! Для того, чтобы вот это...» Тут он хлопнул по валяющимся на столе документу своей лопатообразной ладонью. «Воплотить в жизнь? Знаешь, какой уровень подготовки личного состава нужен? Нет? А вот я тебе скажу...» «Для этого нужно, чтобы любой солдат умел мыслить на уровне командира отделения. Отделенный соображал за взвод, а то и за роту, ротный за батальон и так далее. Немцам до этого еще переть и переть, а уж нашим!» Начальник штаба Ленинградского фронта осторожно протянул руку и, взяв документ, снова углубился в чтение. Закончив, он поднял взгляд на командующего фронтом и задумчиво произнес. — Георгий Константинович, я вообще-то никакой проблемы здесь не вижу. Жуков боднул его тяжелым взглядом. — Поясни! — Ну, мы же все равно постоянно пытаемся проводить местные наступательные операции. — Так? — Ну, так давайте одну из них и объявим этим, ну, наступлением. Ведь в этом предложенном ставкой плане основная ответственность за успех наступления возлагается не столько на нас, сколько на, ну, те силы, которые будут действовать в немецком тылу. Вот здесь как написано. Успех операции в первую очередь зависит от действий, обеспечивающих резкое падение возможностей немецких войск в плане мобильности и взаимодействия различных родов войск и видов вооруженных сил. Так что, если все получится, значит, мы наконец-то отодвинем фронт от МГИ и железной дороги. А если нет, что же значит для нас... Будет еще одна местная наступательная операция с ограниченными целями и обычным результатом. Мы же ничего не теряем». «Да как ничего? Мы же должны будем выделить войска для этого гребаного десанта на лугу!» Хозин снова подхватил документ, пролистал его, хмыкнул. «Ну, два парашютно-десантных полка, судя по документу, Выделяет ставка, от нас требуется только небольшое усиление, вот и дадим выздоравливающих, скажем. Пусть член военного совета проедет по госпиталям, обратится к выздоравливающим, выкликнет добровольцев, непременно же такие будут. И ополченцев, даже если они все там лягут, фронт это не слишком ослабит а выгода может быть большой. Да даже если мы только Кульянова выйдем, и то большое дело будет, а уж если возьмем. Жуков усмехнулся с горечью. Эх, знать бы, как оно все обернется! Он бы не ополченцев и выздоравливающих в усиление выделил, а лучшие войска и минометов бы добавил, и пушек. Впрочем, командующий отдельной лукской войсковой группой показал себя настоящим виртуозом в использовании местных ресурсов. В Луге располагались немецкие войсковые склады, прикрытые достаточно мощной группировкой ПВО, и, судя по тем докладам, которые Георгий Константинович получал практически ежедневно, первую неделю боевая мощь лукской группировки возрастала день ото дня. Этот загадочный капитан Куницын в первые же сутки после захвата Луги дерзкой ночной атакой развернул на подступах к городу целую сеть патрулей, засад и заслонов, которую немцам пришлось в буквальном смысле прогрызать еще почти трое суток, теряя людей, сжигая и так дефицитное горючие и боеприпасы. И все это время вокруг луги строилась мощная оборона, копались окопы, причем как местными жителями, так и пленными немцами. В подвалах домов оборудовались доты, на чердаках обустраивались НП и гнезда корректировщиков, а переброшенные к нему ополченцы, выздоравливающие, а также мобилизованные местные жители, уже успевшие хлебнуть немецкого лиха и потому настроенные весьма решительно, проходили интенсивную боевую учебу, осваивая немецкое вооружение. Конечно, это не было правильное обучение, скорее то, что называется «натаскивание патроном-снарядом». Так, например, расчеты захваченных зениток, судя по докладу, за 3-4 дня до вступления в бой успели выпустить из закрепленных за ними орудий аж по три сотни снарядов. Ни одному командиру это бы в голову не пришло. Сначала везде и всюду идет теоретическая подготовка, потом тренировка на незаряженном орудии, затем следует еще несколько этапов, и лишь после них расчету предоставляется возможность отстрелять пяток, максимум десяток снарядов. А за подобное, за подобное во всех армиях мира всегда наказывали, а кое-кого и сажали. А что вы думали? По всем нормативам подобные действия — это жуткий, ничем не оправданный перерасход снарядов, а также износ ствола, механизмов, приводов и так далее. Но в том самом конкретном случае, когда все это вооружение все равно скоро придется бросить, а снарядов на немецких складах, как говорится, хоть жопой жуй, это принесло результат. Ибо кроме подготовки расчетов в условиях, как говорится, максимально приближенных к боевым, еще и позволило пристрелять наиболее опасные сектора и направления, вследствие чего первый штурм Луги войсковая группа отбила просто играючи, почти без потерь. Вот только сделать это можно было, только сломав инерцию и стереотипы мышления и напрочь отодвинув тот самый опыт, который и делает человека сильным профессионалом. Георгий Константинович сам, когда услышал о подобном расходе снарядов на обучение расчетов, едва не вскипел. И только заставив себя успокоиться и разложить ситуацию по полочкам, сумел оценить и восхититься. Очередной раз — потому что поводов для восхищения в этой операции было море. Мимо Жукова, не торопясь, протрюхала крестьянская лошадка, запряженная в крестьянские жесани. С нее на ходу соскочил военный с перевязанной головой и в густо заштопанном полушубке. Похоже, этому предмету одежды изрядно досталось. «Товарищ генерал армии, командир 11-го парашютно-десантного полка, полковник Турбин». «Добрый день, полковник!» Георгий Константинович протянул ему руку. Полковник пожал ее. Крепко, но без подобострастия. Ну да, после того, что они прошли... «Потери большие?» «Так точно, товарищ генерал!» Кивнул полковник, а затем, даже не улыбнувшись, а зло, ощерившись, выдохнул. «Но у немцев больше!» «Больше?» «Точно!» «Я думал, что не меньше, чем один к четырем...» Но командир сказал, что где-то один к трем. И то потому, что они на первый штурм буром поперли. Думали, что у нас в луге только легкая стрелковка и минометы. Совсем не ожидали, что мы их артиллерию освоить успеем. А так, стоп-группы-то не столько немцев щелкали, сколько по их технике работали. Так что один к двум, скорее всего. — Стоп-группы? — переспросил Жуков. Полковник смутился. — Ну, это мы так, то есть... Ну, прозвали так. — А что? Вполне внятное название. Идея этой операции была построена на очень простом допущении. Если немцы превосходят советские войска в мобильности и уровне взаимодействия, и подняться на уровень немцев нашим войскам в ближайшее время не светит, надо хотя бы Вот в этой конкретной операции сделать так, чтобы возможности немцев опустились на уровень советских войск. И это было таки сделано. Диверсионные группы, сформированные из личного состава подразделения, или уже части, у капитана Куницына было почти семь сотен личного состава, как минимум отдельный батальон, хотя сейчас и иные полки поменьше будут, которым командовал капитан, перед началом операции произвели массовое минирование дорог, мостов, эстакад, да просто заминировали лёд в местах накатанных спусков к ледяным переправам и поблизости от заминированных мостов. Кроме того, были заминированы стволы деревьев, растущих на обочинах дорог, в тех местах, где они шли через наиболее густой лес. А затем нейтрализовали немецкую артиллерию и авиацию. Именно нейтрализовали, потому что назвать это атакой или даже налетом можно было только с большой натяжкой. Люди капитана Куницына оборудовали поблизости от огневых позиций артиллерии и аэродромов позиции станковых пулеметов «Максим», минометов и крупнокалиберных пулеметов «Дэшка». И с началом советской артподготовки накрыли их массированным огнем. Издалека, ненадолго, Огневой налет редко, где продолжался больше десяти минут. Но вот наводить порядок на огневых позициях немцам потом пришлось почти два часа. И это в период уже начавшегося наступления русских. Да и вообще немецким артиллеристам и летчикам в тот день было весело. Пришлось тушить пожары, восстанавливать линии связи, запрашивать сверху новые радиостанции — топливозаправщики, грузовики взамен расстрелянных из ДШК и Максимов, да и само топливо взамен сгоревшего после минометного налета. Так что, несмотря на крайне небольшие безвозвратные потери в людях и технике, вызванные тем, что огневые позиции русских диверсантов располагались на расстоянии не менее километра от объектов обстрела, на все первые сутки русского наступления знаменитый немецкий Ордонг оказался подменен полным хаосом. Самолеты не летали, вызов огня артиллерии оказался связан с немыслимыми трудностями и почти всегда запаздывал, а перебрасываемые резервы утыкались то во взорванный мост – то в заваленный двумя дюжинами рухнувших древесных стволов участок дороги, то в еще не застывшую полынью на месте привычного зимника. И это еще хорошо, если не застывшую. Как докладывал командир 128-й дивизии полковник Комаров во время переправы через речушку со смешным названием «Гурловка», Его подчиненные обнаружили немецкий танк, торчавший задницей из полыньи. Похоже, здесь подорванный лед успел схватиться, да еще и был присыпан снежком, поэтому немцы не заметили дырки и въехали на танки на лед. Тонкий свежий лед не выдержал, и немецкий танк уехал на дно. И таких шуток у капитана Куницына для немцев оказалось припасено множество. Взять, скажем, те же аэродромные мины, представляющие из себя кусок веревки, натянутые поперек расчищенной взлетной полосы или рулежной дорожки и слегка присыпанной снегом на обоих концах которой было привязано полимонки с разогнутыми усиками чек и зацепленными за вбитые в мёрзлую землю колышек или загнутый гвоздь кольцами. Самолёт, разгоняясь, цеплял верёвку шасси и тянул за собой на верёвке обе гранаты, которые вихрь воздуха прижимал к хвосту, а через несколько секунд — взрыв — И самолет заполучает такую дыру в фюзеляже, что ни о каком выполнении задачи более и думать нельзя. А то и вообще лишается хвоста. Некоторые даже и взлететь не успевали». И хотя прямая боевая эффективность подобных самоделок была не очень высока, на самом деле правильно срабатывала, дай бог, каждая пятая из них, сам факт того, что они могут оказаться на взлетной полосе, послужил очень хорошим сдерживающим фактором для немецких летчиков. По результатам допроса пленных, даже несмотря на то, что после первого дня на немецких аэродромах не было замечено никаких аэродромных мин, немецкие летчики отказывались вылетать на задание без ежеутреннего осмотра взлетной полосы. А уж если на ней была замечена какая-то подозрительная тень... И у немцев начался хаос... Первые сутки они еще пытались как-то держаться, надеясь быстро восстановить возможности маневра силами и средствами снабжения, но бойцы капитана Куницына быстро развеяли их иллюзии. Нет, безвозвратных потерь немцы по-прежнему несли немного, но ни одна машина, выйдя из пункта дислокации, не могла быть уверена в том, что приедет на место назначения. Ни одна колонна не могла быть уверена в том, что доберется до конечной точки маршрута без потерь и вовремя. Иногда огневой налет продолжался всего несколько минут. Две-три винтовки, выпустившие по паре обоим каждая, и русские лыжники растворяются в зимнем лесу. Но солдатам вермахта все равно приходилось разворачиваться в цепь, ну или выскакивать из кузовов автомобилей, Впрочем, уже через неделю пехоте об автомобилях пришлось лишь вспоминать и залегать, отстреливаясь и ожидая, когда закончится налет. Или вообще брести цепью по пояс в снегу через заснеженное поле капушки леса, дабы убедиться, что русиш партизанин или, вернее, русиш диверсантын и след простыл. Ибо если этого не сделать то можно нарваться на новый огневой налет. А когда винтовки бьют по плотной пешей колонии или забитому людьми кузову грузовика, это непременно приводит к потерям. Даже если огонь ведется с большой дистанции. Короткий переход на 5 километров мог затянуться на 10 часов. 20-километровый марш техники требовал столько же горючего, сколько раньше хватало на 200 километров. Огневые налеты русских вызвали шквал ответного огня, так что к районам развертывания подразделения зачастую приходили с уполовиненным боезапасом. А подвоз запаздывал, и немцы не успевали, не успевали, не успевали. — Товарищ генерал армии, там это, по рации передали, обед готов уже! — подскочил к Жукову порученец. Георгий Константинович молча кивнул, еще раз окинул взглядом все тянущуюся из леса редкую, но непрерывную цепочку крестьянских саней и снова повернулся к десантнику. — Давай за мной, полковник. Расскажешь, как воевали, и о командире своем тоже. — Очень меня он заинтересовал. — Так точно, товарищ генерал, — просиял десантник. — Командир наш — это... это... — Короче, я вам так скажу. Немцев мы, товарищ генерал, скоро разобьем. Я это твердо знаю. Жуков, уже подошедший к эмке, хмыкнул и добродушно кивнул. «Ну — Ну-ну, тогда давай мне расскажи, как их правильно бить надо.